восьмое Переходя от охотничьего быта к скотоводческому, человек почувствовал потребность и эту отрасль своего труда посвятить богам и её облечь в форму богослужения. Первый долг благодарности должен был быть уплачен понятно тому богу, который дал руководимому им человечеству достигнуть этой более высокой ступени его культуры. Это был Гермес, бог Аркадии, той страны, которая оставшись И в историческое время, преимущественно скотоводческой, лучше других сохранила традиции скотоводческой эпохи. Это он похитил с Олимпа первое коровье стадо и дал его смертным. Похищение же это имело первоначально глубокий смысл, подобно Солимпу похищению огня Прометеем или ж дурная слава, которой покрыли себя аркадцы в историческое время, как бродяги и воры, позволила певцам обратить и это благодетельное деяние их бога в ловкую воровскую проделку. Ведь много певцы измышляют, чему и сами не верят. В других местах пастухи воздавали честь Аполлону. Он сам некогда, искупляя убийение Пифона или циклопов, согласился в течение целого года быть пастухом фессалийского царя Адмета. Хорошо жило с при таком пастухе и стадам, и их владельцу, пана мы уже знаем. И его родиной была Аркадия, где его считали сыном Гермеса, Но необходимыми помощниками всех этих богов были влажнокудрые нимфы весенних лугов, доставлявшие влагу пастбищам в знойные летние дни. Им пастухи тоже воздвигали непритязательные капища и чествовали их молитвами, приношениями и жертвами. И еще их чествовали, и их, и прочих пастушьих богов Игрой на лире или свирели и песнями. Лиру изобрел Гермес, найдя однажды высохший остов черепахи, Прекрасный резонанс для струн, как он сразу сообразил, Ею он выкупил у Аполлона похищенное стадо, и с тех пор ею владеет Аполлон на равнинской фарой, которая в сущности была лишь усовершенствованной лирой. Сириль, по-гречески сиринга, была, как мы уже знаем, инструментом Пана, Пастушья жизнь, с её превольем располагала к игре. Она и тешила душу играющего, и была полезна стаду, которое, прислушиваясь к знакомым звукам, не подвергалось опасности заблудиться. Но из неё развилась особая отрасль труда, труда умств веннова, и поэтому о ней речь будет дальше. Скотоводство и родственное с ним пчеловодство давало человеку естественную, бескровную пищу. И для него, и для его богов молоко, мёд и в третьих вода таков состав древнейшего нефолического, то есть трезвого, безхмельного воздействия. Долго ли осталось от него скрытым, что козы, овцы и в особенности коровы могут его кормить также и своим питательным и вкусным мясом не без содрогания, использовали это открытие. Ведь для этого нужно было зарезать свою кормилицу, пролить ее кровь. Отголосок этого страха сохранился и в историческое время в обрядности праздника так называемых буфоний, то есть быка убийство, именно убийство, а не заклание. Быка подводили к жертвеннику Зевса, на котором находилась посвящённая богу растительная жертва, когда неразумное животное принимало съесть Присутствующий тут же жрец его убивал ударом топора, и тот че же бросался бежать. За его отсутствием судили топор, положенные части быка приносились в жертву Зевсу, а остальные служили пищей людям в историческое время просвещённые люди много смеялись над этим странным обрядом с его наивным лукавством но справедливые оценить чуткость сказавшуюся в основном чувстве что нельзя без греха проливать кровь приручённого животного 9 И наконец оседлый земледельческий быт. Он предполагает собственность и её охрану, прочное поселение и государственный строй. Человеческий труд получает своё высшее освещение в общегосударственном богослужении. Цикл государственных праздников был установлен в греческих городах, между прочим, в Афинах в эпоху сравнительно близкую к исторической по соглашению с Дельфами Верховными руководителями Эллады в религиозных делах отсюда преобладающая роль Аполлона и Артемиды, в честь которых названо и большинство месяцев. Но при всём том эти праздники апофеоза труда И притом в такой возвышенной, благоговейной, прекрасной форме, какой не знает ни один народ мира. Вынужденные ограничиться краткой характеристикой, мы не выйдем за пределы Афин. Богиня земледельческого труда Деметра, собственно, одна из разновидностей Матери-Земли, указание на которую она сохранила, по-видимому, в своем имени. Деметер — почва-мать. Для Эллина она была символом зреющей Нивы, в волнах которой мы поныне можем ее чувствовать. И поэтому у этой матери есть дочь Кора, символ тех зёрен, из которых взойдёт нива будущего года. Как из этого таинства возрождаемого хлеба вещий ум Эллина вывел дальнейшее таинство бессмертия души, об этом у нас речь впереди. На этом изумительном синтезе основана самая священная из празднеств Деметры — Элевсинии с их мистериями. Но все же это был первоначально праздник посева, почему ему и предшествовал праздник пахоты проэросия.